КАФРСКИЕ НАРОДЫ В восточной части Южной Африки живет целый ряд пастушеских народов, которые занимаются также и земледелием. Народы эти обыкновенно называются общим именем кафров. Само название кафры происходит от арабского слова «кафир», что значит «неверующий», «язычник». Кафрам принадлежат следующие племена – Зулусы, Понда, Коза, Свази и другие – К ним же можно отнести и бичуанов, которые, в свою очередь, распадаются на целый ряд племен и делятся на восточных и западных бичуанов. Все кафорские племена отличаются настолько хорошим телосложением, что многие путешественники с восторгом говорили о них, называя их живыми бронзовыми статуями и моделями для скульпторов. Черты лица кафров не так резкие и грубы, как у большинства негров Южной Африки. Хотя и у них губы вывороченные, нос широкий и плоский, волосы шерстистые, завитые в короткие пучочки. Цвет кожи у большинства кафорских племен темно-бурый, а у бичуанов, и главным образом у восточных бичуанов, темно-серый. Главными представителями кафорских племен можно считать зулусов, кафров-коза, бичуанов и басутов. Зулусы.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 Он хочет есть и убил быка. Если молния убьет человека, то говорят, его наказал господин. Верят зулусы в существование духов. Так, например, изитута это злые духи, которых особенно боятся. Аматонга ⁇ духи защитники. Зулусы верят, что и души умерших могут причинять вред живым. Так, например, их начальник Динган не решался выходить вечером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 Христианство сильно распространяется среди зулусов, благодаря деятельности миссионеров. В Натале теперь живет около 500 тысяч зулусов, которые уже не являются, как раньше, грозой европейских колонистов. Кокияни бог Лоло Пошел раз Кокияни гулять, и встретил он козу, у которой были совсем маленькие козлята. «Матушка, позволь мне покараулить твоих малюток», сказал ей Кокияни.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 Старуха плакала от боли и кричала, не переставая. «Я уже совсем сварилась! Я стала совсем мягкая!» Но Кокияни отвечал ей все одно и то же. «Нет, ты еще не сварилась! Потерпи-ка еще немного!» Намолол Кокияни на ручной мельнице о мобеле, сварил кашу. Когда же каша была готова, он снял ее с огня и поставил это кушание внучатам старухи, чтобы они поели, когда вернутся с охоты.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 Следом за ним прибежал к дереву старик и засунул руку в дупло, чтобы вытащить оттуда злодея Кокиани. Схватил старик Кокиани за ногу, а тот закричал. «Ах ты глупый, глупый! Ведь это же ты схватил корень дерева!» Старик тотчас же выпустил ногу Кокиани и действительно схватил корень дерева. Кокиани закричал тогда. «Пусти меня! Пусти меня! Ведь ты убьешь меня!» Но старик очень обрадовался, что поймал кокиани и старался вытащить его из дупла, так как он был уверен, что действительно держит кокиани за ногу. А кокиани между тем, спокойно съел хлеб, выскочил из дупла и поскорее убежал подальше. Жадная гиена Однажды гиена нашла кость, схватила ее зубами и побежала на берег реки, чтобы там ее съесть.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 Звали его Тсигани Нкокопани. Пошел в пустыне дождь. от сиганин Нкокопани и говорит девочкам. «Если я скажу этой Соломе, превратись в хижину, то Солома меня послушается». «Ну так скажи чтобы она превратилась в хижину», сказали девочки. Тсиганин Кокопани послушался их и превратил Солому в хижину. Когда наступила ночь, пришел людоед и хотел съесть всех детей. Они очень перепугались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 чтобы они принесли мне красной земли и синих камней, и пусть они растелят сыновки до самых ворот Крааля». Жители Крааля сделали это, и Пукху-Пукху раздал матерям их детей. Но маленького циганин Кокопани он взял с собой, так как мать посыпала его пеплом, и отдал он циганин Кокопани людоеду, а людоед съел его. Заколдованная тыква.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 Захотел он пасти стадо своего дяди вместе с пастухами. Пошел Узикулуми, так называли мальчика, с пастухами дядиного Крааля в поле. А пастухи очень почитали и уважали его. Когда они пасли скот, сказал Узикулуми пастухам, Наберите больших камней, мы их раскалим. Пастухи набрали камней и сложили их в кучу. Тогда Узикулуми велел пастухам выбрать хорошего теленка, заколоть его.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 Когда же они отказались признать себя побежденными, Узикулуми схватил копье и всех их перебил. Захватил Узикулуми весь скот побежденных и ушел из той страны со всем своим войском. Маджи и сестра Узикулуми ушли с ним, так как он был великим начальником. Уксла каньяне. Пошел как-то раз Уксла каньяне на свадьбу. Посмотрел он там на пляску девушек и пошел домой.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 Когда корень сварился и от него пошел приятный запах, сказала мать, «А ведь я должна попробовать, вкусно ли приготовлено кушанье». И стала она пробовать Умдиандиану. Попробовала она, да попробовала до тех пор, пока ничего не осталось. Когда пришел Уксла то спросил свой корень. Мать сказала ему, «Я съела его, сын мой». Но сын все твердил да твердил, «Дай мне мою Умдиандиану».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 Горшок же дала мне моя мать, а она съела мою Умдиандиану, которую я для себя вырыл, когда после свадьбы проходил мимо холма». Уксла Каньяни все бронился до да бронился и никак не мог успокоиться. Тогда мальчик дал ему за его осагай топор. С этим топором Уксла Каньяни пошел дальше и встретил вскоре несколько женщин, которые собирали дрова для костра. «Чем рубите вы дрова?» – спросил Уксла женщин.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 Молодые мужчины, разорвавшие повязку, дали Уксла щит, сделанный из кожи быка. Со щитом Уксла Каньяни пошел дальше и встретил двух мужчин. Они охотились на леопарда. У этих мужчин не было щита, и Уксла дал им свой щит. Мужчины убили леопарда, но во время охоты ручка у щита сломалась. Увидал это Уксла и страшно рассердился. Тогда дали ему мужчины копье и ушли